Черный шип. «Что ты, дьявол, тебя раздери, творишь, шип?» Босс не кричал. Даже охваченный гневом, южанин редко позволял себе повысить голос. Но сейчас Бэтрим видел, что тот на грани. С каждым словом босса металл в его рту ослепительно сверкал. Бэтрим шип не относился к типу людей, смиренно позволяющих себя бронить. Но он прекрасно понимал, насколько прокололся. Там, в особняке, ему следовало бежать, поджав хвост, нестись обратно к своим и вместе с ними ползти по канализационному туннелю, чтобы встретить арбитра уже на другой стороне. Так их было бы шестеро, а это весомо даже против охотника на ведьм. Но вместо этого он остался на месте и ввязался в драку. «Извини, босс». Нечасто в жизни бы Триму приходилось говорить такое. «Что ж, ты знатно попутал мои планы, Шип». И вся группа винит в этом тебе. Последнее заявление Шипу совсем не понравилось. Одно дело, когда на тебя зол босс. Совсем другое, когда ополчаются все разом. Полагаю, мне следовало просто сдаться Арбитру. Уверен, он обязательно задал бы мне пару вопросов. Невозможно солгать Арбитру. Тихо подал голос Маслак. Как обычно, здоровяк расселся на полу, скрестив ноги и чистил свои трофейные кости. Он всегда так делал, когда нервничал. «Как думаешь, мои ответы как-нибудь попутали бы тебе карты?» Продолжал бы Трим. «Ты мог бы просто дать ему убить тебя!» Колко усмехнулся зеленый. Босс сплюнул и продолжил буравить черного шипа взглядом. Маслак старательно отводил глаза куда угодно, лишь бы не смотреть на обоих. Генри наблюдала за улицей, дабы убедиться, что за ними никто не последовал. Зеленый с любопытством следил за развитием конфликта. И такой интерес Бетриму совсем не нравился. Шустрого не было. Он не вернулся в убежище с остальными, но босса, похоже, это не особенно беспокоило. «Я хотел остаться в чаде еще на пару дней, чтобы мы могли хоть немного повеселиться да потратить заработанное. Теперь этого не будет». Босс не сводил с бытрема злых глаз. Черный шип решил помериться силами с грёбаным охотником на ведьм, и теперь вся стража города будет стоять на ушах, разыскивая его. И нас заодно. Они не допустят, чтобы убийство члена совета осталось безнаказанным». Теперь глаза всех в комнате были вперены в шипа. Лишь одно занятие наемники любили больше, чем зарабатывать деньги. Тратить их. Трим своей выходкой лишил их возможности спустить маленькое состояние в городе, способном исполнить любую прихоть. Он прочистил горло. «Куда мы направляемся, босс?» «Скажу, когда будет нужно», — сверкнул металл, и черный шип умолк. «Мы уходим сегодня ночью, как только вернется Шустрый». Генри сплюнула. «А где этот ублюдок-полукровка?» Босс бросил на девушку суровый взгляд. «Доставляет послание мертвоглазой. Какое послание? Что во фразе скажу, когда будет нужно, до тебя не дошло, Шип?» Бытрим никогда не видел босса настолько разгневанным. «Мы дожидаемся шустрого и уходим. Хорошо?» «Шип, иди сюда». Босс открыл дверь в его с Генри комнату и вошел внутрь. Шип покорно последовал за ним, Но необходимость подчиняться приказам, не зная зачем, начинала раздражать. Никогда до этого босс не напускал столько туману и не позволял себе открыто вспылить. «Закрой дверь, шип», – сказал южанин, когда Трим вошел в комнату. Внутри стоял запах пота. Кровать, если ее так можно было назвать, являла собой жалкое зрелище. Единственный матрац, набитый соломой, изодранный, запятнанный, заплесневелый, лежал на простых досках. Казалось, вся конструкция грозила развалиться от легчайшего касания, но когда босс угнездился на ней с обеспокоенным выражением лица, она, о чудо, выдержала. Босс тяжело вздохнул. «Сейчас ты мне нужен, Шип!» Бытрима кинул комнату взглядом. Разбросанная повсюду грязная одежда, крысиный помет, две мертвые крысы. Маслака бы такое зрелище всерьез опечалило. «Босс...» Скорее даже, мне нужно твое имя. Никого в народе не знают так, как черного шипа. И это мне на руку. Сейчас все посредники в курсе, что ты работаешь на мертвоглазую. Более того, сама мертвоглазая знает, что на нее пашешь ты. Мне это может пригодиться. К чему ты клонишь, босс? Дай мне закончить. Сейчас ты мне нужен. Но эта работа – наша работа. «Она значит для меня больше, чем ты. И если ты посмеешь мне ее сорвать, я лично убью тебя. И плевать, насколько трудно это будет». Бэтрим сжал зубы и оперся спиной на нормальный с виду участок стены рядом с дверью. Слегка изогнув губы, он почувствовал, как натянулась его обожженная кожа. «Очень вдохновляющая речь, босс. Еще немного, и злой чернокожий южанин меня даже напугал бы». Это была не совсем правда, потому что черный шип не боялся никого. Стоит только показать людям обратное, и ты обнаружишь кинжал у себя в спине. Бэтрим через это уже однажды проходил, и было это чертовски больно. Босс некоторое время глядел на него, а затем плюнул и продолжил. «Мне нужно, чтобы ты кое-что сделал, шип». «Я весь внимание». Не спуская глаз с шустрого. Бэтрим ухмыльнулся. «Это будет непросто, учитывая, как он носится, задравший хвост у тебя на побегушках». Босс проигнорировал колкость в свой адрес. «Так и есть, Шип. Нам нужно повидать хвоста». Шип немного помолчал, затем спросил. «Ты не доверяешь ему?» «Доверяю больше, чем зеленому. Бетрим не удержался от усмешки. «Говоря по-другому, не очень». «И ты просишь человека, которого грозился убить, присматривать за тем, кому ты не доверяешь?» Босс оскалился и качнул головой. На какое-то мгновение он напомнил Шипу человека, который нанял его много лет назад. «Знаешь, Шип, тебе стоило бы попробовать встать у руля шайки головорезов, наемников и убийц. Тогда бы ты понял, насколько это непросто».